Приложение. Приложение первое. Историки нового времени. А. Юстиниане. Феодоре Ю.А. Кулаковской. 1855-1919. Профессор. Поразительная деловитость Юстиниана и желание всем лично руководить и все решать усилила автократический момент государственной организации, давила придворную аристократию, которая не дала за его время ни одного видного и крупного деятеля, способного помочь императору в его великом служении на пользу государства. Если Анастасий своими заботами о просвещении и своей терпимостью в смутной религиозной борьбе содействовал тому, что Юстиниан мог найти надежных помощников в великом деле кодификации права, и при нем оживилось литературное творчество, то Юстиниан оставил империю своим преемникам в воскудении и духовном обеднении. Сотрудники Юстиниана были люди далеко не безупречны в моральном отношении. Дурные нравы и застарелые грехи имперской администрации упрочились при юстиниане и горизонт будущего омрачился конец своих дней юстиниан провел в полном духовном одиночестве и от сознания этого его спасало не покидавшее его до смерти увлечение догмой христианского вероучения застаревшие дурные нравы имперской администрации были гораздо сильнее доброжелательных рассуждений И внушений императора как видно из эдикта 545 года на имя префекта притория востока петра варсимы юстиниан повествует о тех же самых неправдах правителей и бедствиях провинциального населения о которых он с ужасом говорил диктах 535 года та же самая картина бедствий восстает в эдикте 556 года На имя префекта города Муссония, в котором Юстиниан, исходя из частного вопроса о назначении заместителей, вдаётся в разнообразное наставление правителям провинций о том, о том, что они должны делать и чего не имеют права допускать. На всём законодательстве Юстиниана относительно администрации лежит печать бессилия в борьбе застарелыми дурными нравами. И главной причиной этой немощи было его собственное попустительство к самым наглым нарушениям справедливости, которые позволяли себе его ближайшие слуги. Корыстолюбие и нажива лиц, близких к особе императора и сановников высокого ранга, старое бедствие империи с особенной силой проявлялись при Юстиниане. Царственная чета была окружена огромным числом родственников, которые пользовались своим высоким положением в интересах личного обогащения. Современник Юстиниана, переживший и его преемника Иоанн Эфесский, в случайном упоминании о судьбе состояния Марцелла, брата Юстина, который Маврикий предоставил своему брату Петру, свидетельствует, что дворцы Марцелла с их обстановкой и гардеробом и имение его могли равняться с целым царством. В предисловиях ко многим своим новеллам Юстиниан скорбно жаловался на грабежи и вымогательство, которые позволяют себе чины администрации, но сам же он оказывал поддержку этому общественному бедствию попустительством вопиющих злодейств, и неправд. Самое преследование по суду виновных в вымогательствах сановников и знатных лиц имело приистиняние деморализующий характер, так как в применении этого способа карать виновных искали не восстановление правды и справедливости, а часто лишь обогащение двора. Административные посты замещались не лучшими людьми, а теми, кто, обогащая казну, умел составлять себе состояние. Государственная власть была бессильна против них и попускала всякие злоупотребления. Резкий тон Прокопия в его суждениях об администрации является отзвуком того бессильного негодования, в котором жили лучшие люди того времени, не умея разобраться в той тени всякой лжи и неправды, которая опутывала современную им Действительность Ф. И. Успенской 1845-1928 Профессор, академик По широте своих политических замыслов Ясно созданных и строго приведенных в исполнение По умению пользоваться обстоятельствами А главное по искусству определять Дарование окружающих и каждому давать соответствующие его способностям дела, Юстиниан был редким и замечательным государем. С ним можно сопоставить разве Людовика XIV, с которым он действительно не раз был сравниваем. Окружающие и близкие видели в Юстиниане сверхъестественное существо, какого-то демона воплоти, по словам его историка. В своих привычках он был прост, воздержан и умерен, Мало спал и много думал над своими предприятиями. Сам входил во все дела, прочитывал все бумаги и давал им направление. В высшей степени энергичный и честолюбивый юстиниан не знал преград при достижении своих целей, с редкой настойчивостью издавал указы за указами, невзирая ни на какие представления своих министров, объявлял войны без всяких средств на их введение и подыскивал их по пути». Много из его начинаний не было доведено им до конца, много послужило на вред государству, но сам Юстиниан никогда не сомневался в их успешности. В оценке его политической и административно-законодательной деятельности нужно опираться на тот факт, что Юстиниан вступил на престол уже пожилым человеком около 45 лет и окончил свое царствование более чем 80-летним дряхлым стариком, а при оценке противоречивых воззрений относительно личности и деятельности Юстиниана нужно разбирать, имеем ли мы дело с началом или с концом его правления, когда рядом с ним уже не стояла его советница и помощница императрица Феодора. Найдя расстройство в управлении, осведомившись А жестоких бедствиях населения, страдавшего от вымогательства чиновников и крупных землевладельцев, император решился применить весь авторитет своей неограниченной власти против всеми сознаваемого зла. В заботах об улучшении администрации он идет к расширению учреждений и круга служилых лиц, созданием новых органов для контроля, наделением епископа в правом наблюдении за гражданскими чинами в епархии и, наконец, устройством новых инстанций, в которые можно было обращаться с жалобами на низших чиновников. Рассуждая как кабинетный мыслитель и полагая, что все его мероприятия будут исполнены в точности, лишь только указы придут по назначению, он плодит канцелярские распоряжения, в которых – До самых мелких подробностей разъясняет образ действий провинциальных судей, сборщиков податей и других чиновников, выставляя главнейшее к ним требование, чтобы они были чисты на руку и не высасывали соки из населения. Вместе с тем Юстиниан постоянно предъявлял к ним требования, чтобы они заботились об исправном поступлении податей и что их служебное положение зависит от исполнения этого требования. Чтобы понять весь трагизм этой проповеди о неподкупности и честности, достаточно указать, что в то время, как составлялись подобные новеллы, в самом дворце продавались за деньги судебные и административные должности и отдавался в аренду сбор податей в провинциях. Хотя в течение своего продолжительного царствования Он много раз должен был возвращаться к своим предписаниям, повторять и подтверждать те же самые указы, уставы и правила. И хотя уже из этого можно бы вывести заключение, что рекомендуемые им уставы и правила не применяются к жизни, тем не менее он глубоко верил в практическое осуществление своей системы и не видел того, что, казалось бы, так легко понять. Многие его новеллы носят в своих начальных строках самоуверенное выражение «Нам удалось при помощи Божией достигнуть таких-то успехов». Но эти успехи были только в его воображении. Юстиниан в этом смысле был жертвой созданной им фикцией. Его громадные военные и строительные предприятия требовали больших денежных средств и таких трат, которые не покрывались обыкновенными доходами. Чтобы пополнить казну и продолжать несоразмерные с доходами расходы, он решался прибегать ко всяческим средствам и вступать в противоречие с принципами, им же самим одобряемыми и рекомендуемыми. Общая оценка царствования Юстиниана и характеристика его замечательной личности представляют и доселе некоторые трудности, Империя Юстиниана, прежде всего, основывается на греко-римских началах. Юстиниан проникнут идеалами Рима и стремится восстановить Римскую империю не только в территориальных границах, но и по единству веры и закона. Но, с другой стороны, он как бы представитель нового христианского государства, испытывал на себе влияние новых условий жизни, зависивших от появления новых народов, от естественной мировой эволюции и от христианской культуры. С одной стороны, перед ним высоко стоял идеал, отвлекавший его от реальной жизни и приводивший его к отвлеченным построениям. С другой, как представитель переходной эпохи, как участник, скажем более, как творец новой жизни на Востоке, Он не мог не отдавать себе отчета в происходящем в его время великом процессе смены идей и настроений. Борьба противоположных элементов окрашивает и личный характер Уистиньяна, как и его историка Прокопия, и вместе с тем влияет на его деятельность. Очень последовательно проводились и достигали цели те мероприятия, которыми поддерживалась основная идея Уистиньяна войны с соседями церковная политика и законодательная деятельность но менее отчетливо были им созданы реальные факты живой действительности вследствие чего он не оценил истинных потребностей империи материальных средств подчиненных ему народов и прежде всего следует очень пожалеть что юстиниан не понял средневековой византии и не проникся жизненными интересами своих ближайших подданных если бы призрак римской империи менее овладел его воображением то он не употребил бы столько настойчивости и не потратил бы так много средств на далекие предприятия каковы итальянские войны но позаботился бы прежде всего о защите сердцевины империи и о скреплении сирии и палестины Пожертвовав реальными интересами на Востоке для эффективных выгод на Западе, Юстиниан не взвесил и тех этнографических перемен, какие происходили на Балканском полуострове. Большим несчастьем, которое, впрочем, было следствием перемещения политики Юстиниана на Запад, Было и то, что он идеи религиозного единства принес в жертву благосостояние Сирии и тем подготовил успехи арабов в Сирии, Палестине и Египте. Не в лучшем свете представляется время Юстиниана и со стороны внутреннего состояния империи. После него осталось ужасное наследство. Казна опустошена, податные средства народа исчерпаны до конца, Армия в полной дезорганизации, неприятель угрожал с севера и востока, и, что самое важное, никого не вдохновляли более высокие идеалы. Но когда становится вопрос в том смысле, как поставил его первоначально Прокопий в своих книгах или в «Тайной истории», то есть в смысле негодности и даже положительной вредности политики Юстиниана, То современный исследователь едва ли может стать на такую точку зрения юстиниан умел пробудить силы государства и дал неимоверное напряжение всем умело сосредоточенным в его руках материальным и духовным средством империи юстиниан показал что мог сделать в шестом веке настойчивый и талантливый государь руководствуясь идеалами грекоримского римского мира Многие последующие императоры пытались повторить Юстиниана, но никто не достигал намеченных им задач. Дав могучий подъем силам империи и направив их к достижению гигантских предприятий, Юстиниан как будто не принял в соображение того, что обширные земельные пространства не создавали еще силы Римской империи что необходимо было поднять дух населения и сделать также внушительным между подчиненными народами ромейское имя, как грозно и почетно было римское имя. Но финансовая и религиозная система Юстиниана вносила везде истощение, преследование и отвращение побежденных к победителям. По смерти Юстиниана долго не видим талантливых людей, аристократия почти вся вымерла или погибла, и византийская администрация стала пополняться людьми без образования, без подготовки и, наконец, без понятий о долге и чести. Даже на престол вступают люди, ничем до того неизвестные и не приносившие с собой никаких традиций умственная, литературная и художественная производительность замирает почти на полтораста лет. Нужно было пройти долгому периоду, пока народились новые люди и пока образовалась новая историческая обстановка, в которой можно было изучаемому нами византинизму снова вступить на путь правильного развития. Шарль Диль 1859-1944, профессор, академик Академии надписей и изящной словесности, Франция. Не надо упускать из виду, что Прокопий любит представлять развращенность выводимых им лиц в размерах почти эпических. И хотя, конечно, довольно затруднительно определить степень падения Феодоры, я, со своей стороны, был бы очень склонен видеть в ней хотя бы это ее и умоляло героиню более банальной истории, танцовщицу, которая вела себя так же, как во все времена ведут себя женщины ее профессий. Надоели, наконец, мимолетные связи, и, найдя серьезного человека, который обеспечивал ей прочное положение, она стала вести порядочную жизнь в браке и благочестии. Искательница приключений, если хотите, но умная, осторожная, достаточно ловкая, чтобы уметь прятать концы и сумевшая без особого скандала женить на себе самого будущего императора. Но не в этом заключается самая важная ее черта. Есть и другая Феодора, менее известная, но гораздо более интересная. Великая императрица, занимавшая значительное место возле Юстиниана, и часто игравшая в делах правления решающую роль. Женщина ума выдающегося, редкой сообразительности, энергичная, существо деспотическое и высокомерное, неистовое и страстное, настолько сложное, что часто могла всякого сбить с толку, но всегда бесконечно пленительное. Царская власть стоила того, чтобы ради нее поступиться кое-чем. И добропорядочная жизнь Феодоры после брака делает, быть может, столько же честь ее практическому уму, сколько моральному чувству. Но в особенности эта женщина, выдающегося ума, очень честолюбивая, страстно алкавшая власти, была поглощена заботами, имевшими мало общего с вульгарными любовными похождениями. Она обладала некоторыми выдающимися качествами, дающими право домогаться верховной власти, смелой энергией, мужественной твердостью воли, спокойной храбростью, оказавшейся на высоте положения в самые трудные минуты. Благодаря этим качествам в течение 21 года, что она царствовала вместе с Юстинианом, она имела глубокое, и вполне законное влияние на обожавшего ее мужа. В течение 21 одного года своего царствования она ко всему прикладывала свою руку к администрации, куда назначала своих любимцев, к дипломатии, к политике, к церкви, все устраивая по своему усмотрению, назначая и смещая по своему капризу пап, патриархов, министров и генералов столь же упорно добиваясь успеха для своих любимцев, сколь пылко домогаясь подорвать кредит и силу своих противников, не боясь даже, когда считала это нужным, открыто противостоять воле царя и заменять своими приказаниями повеление Юстиниана. Во всех важных делах она была деятельной сотрудницей своего мужа, и если влияние ее и не всегда было благодетельно, Если ее алчность, необузданность и тщеславие, возбуждая тщеславие и алчность императора, приводили иногда к печальным последствиям, нужно также сознаться, что она часто правильно усматривала интересы государства. И политика, о которой она мечтала, если бы только у нее было время вполне закончить свое дело, усилив и упрочив Византийскую империю, изменила бы, может быть, самый ход истории. Церковь не простила Феодоре ни грубого низложения папы Сильверия, ни упорной верности монофизитству, ни деспотической жестокости, с какой она мстила враждебным ей духовным особам, из которых папа Вигилий особенно испытал это своим тяжким опытом. Из века в век церковные историки придавали ее имя проклятием и поношением. Феодора заслуживает, чтобы ее судили менее пристрастно и более справедливо. Без сомнения она преследовала свои цели со слишком страстным пылом, со слишком необузданной резкостью, со слишком упорной злобой, даже со слишком холодной жестокостью. Но она выказала при этом и высокие качества, живое чувство государственной необходимости, ясный взгляд на реальные обстоятельства. И политика, о которой она мечтала, делает честь верности ее суждения и является в окончательном итоге достойной императора. Было бы, конечно, ребячеством скрывать недостатки и пороки Феодоры. Она любила деньги, она любила власть. Она упрочила положение своих родственников, выказав при этом, быть может, чрезмерную заботливость и привязанность к своей родне. И чтобы сохранить престол, на который сумела взойти, она проявила самое беззастенчивое коварство, жестокость, необузданность, неукротимость в злобе, неумолимость в отношении всех тех, кто возбудил к себе ее ненависть. Это была великая честолюбица, причинившая своими интригами глубокие смуты во дворце и в монархии. Но у нее были и иные качества. Друзья называли ее верной императрицей. Она заслуживала это название. Она обладала и другими, более выдающимися добродетелями. Мужественной твердостью, отважной энергией, ясным и могучим умом государственного мужа. Влияние ее не было всегда благотворным, но правление Юстиниана ярко отмечено ею. Как только она умерла, начался упадок, приведший к печальному концу долгое и славное царствование. Подводя итог данного психологического этюда, можно сказать, что Юстиниан – личность неуравновешенная, полная контрастов, и, несмотря на неоспоримое достоинство – скорее посредственное. Чувства его часто мелкие, воля иной раз нерешительная и слабая. Кроме того, император отличался ребяческим тщеславием, завистливостью, деспотизмом, вел, несомненно, необходимую, но беспорядочную деятельность. И в этом весь человек, если бы это была полная характеристика Юстиниана, то трудно было бы понять славу, окружающую его имя. На самом деле имелось нечто иное. Если характер у него посредственный, то ум, великий и возвышающий личность, этот македонский крестьянин, взойдя на византийский престол, был продолжателем и наследником римских императоров. Он был достойным представителем двух великих идей – государственной и христианской а этого одного достаточно для упрочения его славы даже среди императоров высокого происхождения немногие обладали в большей мере чем этот выскочка чувством императорского достоинства и более благоговейно чем он преклоняясь перед римской традицией. прочтите его указы юстиниан беспрестанно обращается к воспоминаниям о риме черпая в них вдохновение Как человек он прост, почти скромен. Как государь он полон гордости и честолюбия. Несомненно, исполнение замыслов никогда не оправдывало намерений императора. Одна часть его дела осталась неоконченной, иные дела оказались эфемерными. Но две вещи остаются и поныне. Кодекс Юстиниана и Святая София всегда будут защитниками дел великого императора перед потомством.